Глава 3. Поворот. Утро началось с дождика, мелкого и тёплого. Но к 8 часам дождик кончился. Туча ушла за горизонт, ограниченная многоэтажными громадами жилых башен, и в небе проглянуло солнышко, аккурат между двумя башнями над зданиями пониже. Свистя на поворотах промчался короткий и в три вагончика монорельсовый поезд. Однако не ушёл далеко. Точно напротив старой станкинской телебашни ахнул взрыв под опорой монорельсовой дороги и в небо винтился тугой огненно-рыжий с белым просверком смерч огня и дыма. В одно мгновение обомлевшие прохожие по обе стороны улицы смотрели на этот смерч, замедляя шаг, потом закричали, побежали в рассыпную. Начали останавливаться кое-где сталкиваясь автомашины. Но мало кто из свидетелей взрыва бросился к виаду комонорельса. Большинство, втягивая голову в плечи, торопливо проследовало мимо. Всем было ясно, что это теракт, ставший привычным в последнее время даже в Москве. Стопан угрюм оглянулся, задерживая переход из одной точки пространства в другую. Помочь пострадавшим он уже не мог, а рассчитать изменения реальности, способные упредить теракт, Его никто не уполномочивал. Подобными делами должны были заниматься земные равны, хотя они, похоже, не справлялись с корректировкой процессов плыву на третьей степени, в который превратился земной региум после появления на земле Терсиса, глобальной террористической системы. С ней не могли исправиться спецслужбы ни одной из стран мира, в том числе и России. Но стапс Насколько знал Стопан, это состояние социума устраивало. Иначе он не поддерживал бы течение хрономейнстрима в этом направлении. Интересно, почему? Стопан задумался. Но время не ждало, и он заторопился по своим делам. В течение последних 24 часов он исколесил весь реглюм, побывал на Меркурии, Уране и Плутоне, изучил всю метаисторию равновесий. От первых плутонианских до земных, принявших эстафету у фейтонцев, посетил бифуркационные узлы мировой истории, где радикально менялась реальность, сшивалась пространственная ткань регулума и наконец понял замысел фундатора. Имних просто-напросто хотел остаться у власти вплоть до стохастического предела, то есть до исчезновения регулума в квантовой пене вакуума. при достижении им предельно допустимых искажений реальности. Мало того, он явно стремился освободиться от контролирующего влияния Метакона, для чего и предпринял атаку на все потенциально релевантные, то есть обладающие запасом жизненных сил варианты реальности, сброшенные в тупики времени хрономогилы. До Имниха этого не делал никто из его предшественников. И только теперь Стапан понял, почему фундатор — не передал свои полномочия кому-то из мощных лидеров равновесия на Земле, как это делали все фундаторы до него. Ураниец — Упсу-Нур, Нептунеец — Мо-Фор, Фаэтонец — Я-Вас-Понь-Моа. Получалось, что Стабс, ведомый марсианином, чья цивилизация давно прекратила существование, как и несколько других до нее, поддерживал нестабильное развитие регулиума, а и во стагнацию. И возможно, именно поэтому Метакон, отвечающий за систему регулямов Галактику, перекрыл сотрудником Стабса из земных равновесий походы в будущее выше середины 21 века. В голове зародился ляск хронопробоя. Стопан без рассуждений задавил почку в непространственной связи. Имник звонил Если пользоваться земным термином, ему несколько раз, но ком бы не отзывался. Отчасти потому, что ему нечего было сказать главе Стапса, пришлось бы оправдываться, а этого он не любил. Но больше он опасался пеленгации канала связи и появления монады охотников-упырей, способных гнаться за жертвы и по всем временам регулиума. В очередной раз, не ответив на вызов фундатора, Стопан прогулялся по парку в Сокольниках, поглядывая на веселящуюся молодёжь, ведущую себя, по его мнению, слишком раскованно. Потом окончательно сформировал план дальнейших действий. Решение дать знание происходящего своему параллельному предку, Станиславу Панову, показалось комбе самым верным. Возможно, молодой Панов, обладающий задатками абсолютника, сможет дойти до цели и не совершить тех ошибок, которые наплодил Стапан. Точно так же десятки лет назад поступил Инба Цальк, передав Эйканал, пакет информации о реальном положении дел в Регулюме, молодому Стапану, тогда еще Стасу Панову, директору издательства «Дар», который в тот момент совершенно не интересовался Вселенной и не собирался становиться абсолютником и комиссаром Стапса. Мысль о пределе вернулась снова. Степан заколебался. Не хотелось терять время на изучение проблемы, и всё же проверить свои сомнения стоило. Он зашёл в общественный туалет в уголке парка и оттуда, чтобы никто не видел его исчезновения, стартовал в тхабс в режиме в будущее на всю доступную ему длинну хроношага. И чуть не потерял сознание от мощного удара. Удар было ощутим каждой клеточкой тела, каждым нейроном. Боль едва не заставила комиссара кричать, однако он удержался. Кровавая пелена в глазах рассеялась, он стал видеть. Назвать помещение им это геометрически сложное пространство, в котором ему казалось было трудно. Точно так же это странное пространство нельзя было назвать и пейзажем, и территорией. Оно не было ни горизонтальным, ни вертикальным, вообще физически осязаемым, хотя при этом глаза видели какие-то протяжённости, необычной формы, а другие чувства отмечали земную силу тяжести, приятное освещение при полном отсутствии источников света, вкусный воздух, которым хотелось дышать, с едва различимыми запахами луга и леса, и ласкающий кожу лица ветерок. опять же ощущаемый при полном отсутствии колебаний воздуха. Стопан осмотрелся, двигаясь осторожно и медленно. Сам он никогда не забирался в будущее до отражающего предела. Но по рассказам очевидцев, с коими я беседовал не раз за время остановления абсолютником, знал, что каждый видел при этом свое, рожденное собственной фантазией и сферой обостренных чувств, И ни один из путешественников во времени, кроме разве что Инбы Цельга, о чём у стапана сохранилась информация, не встречал при достижении предела ни одного представителя Метакона. Путешественников просто игнорировали, не пускали в будущее без всяких объяснений. И данное обстоятельство обижало и смущало умы больше, чем неудача. В своё время стапан читал фантастический роман Конец вечности, автор которого Гай за Газимов не был абсолютником, но был допущен к тайным деятельностям равновесий. Правда, жил этот автор в одном из брошенных хрономагило вариантов реальности, потому его равновесие называлось вечностью. По сути дела, смена названий не меняла. В романе Путешественники во времени сотрудники вечности тот же техник Харлан также не могли проникнуть в реальность Реглума в определённые времена. И хотя автор позволил себе некие неправдоподобные допущения, адекватно объяснявшие с его точки зрения проблему контроля времени и всего регулима, он был близок к ее решению. Служители вечности и равновесия тоже не пускали в свои времена разумники, достигшие определенного уровня развития. В романе «Вечность» действительно умерла как регулирующая реальность система. Ее уничтожил всего один человек — Но Стопан точно знал, что в действительности все значительно сложнее. А он вовсе не считал себя таким сильным и решительным разумником, как техник Харлам. Тишина, текучие, если на них не смотреть, формы необычного пространства, запахи. Показалось или нет, что запахи изменились? Стопан стремительно оглянулся и успел заметить нечто вроде человеческой фигуры — одетый в белые сияние. Кто здесь? мне громко позвал он. Э-э, кого бы ты хотел увидеть? Раздался ниоткуда мягкий бархатный баритон. Не знаю, честно признался Стопан. Того, кто смог бы ответить на мои вопросы. Их у тебя много? Стопан помедлил. Важных два. «Задавай. Кто перекрыл нам путь в будущее?» «Вы сами. Люди.» У комиссара едва не сорвался с губ вопрос, связанный с первым, то есть «Как это мы, люди?», но он вовремя остановился. «Ваш ответ допускает много вариаций. Выбирай любую. Мне надо подумать. Если нас не пускает «Метакон», Возможно, в его рядах есть и люди, но если за отражающим пределом человечества ждёт некая катастрофа, то, регулюм у конца, мы действительно являемся его могильщиками. Здравые рассуждения, хотя и существуют и правильные. Значит я не прав. Это уже третий вопрос. Замечу лишь, что ты лукавишь. И тебя больше волнует твоя собственная судьба. Нет? Стапан выпрямился, пригладил пальцем шрам на виске. Я думал о другом, хотя, возможно, вы правы. Твоя судьба в твоих руках. Как и судьба регулируема, кстати. Подумай лучше об этом. Я один. Так найди спутника. Мне кажется, «Мы уже встречались!» «Совершенно верно. Не выключены. Дервиш. Я уже не Дервиш. Ангел и не ангел. Это земной термин. И в настоящее время он не отражает моей сути. Регулимом в нашей епархии занимается другая сущность». Однако мне пора. Вы ждали меня здесь специально? Нет, конечно. Так получилось. Когда-то ты меня сильно разочаровал. Тридцать с лишним лет назад. Я решил посмотреть на тебя поближе. В принципе, у тебя еще есть шанс. Какой шанс? просией. В фланцующих формах просиел обрис человеческой фигуры. На стопана глянули прозрачно-голубые дервиш. Ни с кем не возможно спутать глаза. И пространство тамбура встреч, образованное создателями предела, опустело. Стопан вдруг почувствовал такую острую тоску, что едва не разрывился. Смахнул рукой слезу, с удивлением посмотрел на мокрую ладонь. Шанс. Дервиш сказал, что у него есть шанс. А еще он сказал, что он уже не ангел. Как-то понимать. Какие люди установили предел? Что произойдет в середине двадцать первого века? «Вы задаете слишком много вопросов, комиссар», — вслух проговорил Стопан. «Дервиш сказал, что судьба Реглима в моих руках». Что это означает? Это означает, заговорил внутри него тихий печальный голос, что 30 лет назад ты струсил. И весь региум в результате свернул не в ту русло. Эту ситуацию ещё можно исправить. Как? снова вслух произнёс стапан. Думай, комиссар. Вернись в тот самый свёрнутый виртуал. Помоги самому себе сделать правильный выбор. Стапан закрыл глаза, чувствуя горечь и облегчение одновременно. Вспомнились чьи-то слова: самому себе надо врать только чистую правду. Комб наметил усмешку и превратился в пикирующий во времени тхапс-файл. Никогда прежде он не работал так интенсивно, заменяя собой целый аналитический отдел стапса. Проверил все хроники на предмет присутствия в них нужных ему людей. Убедился, что всего три из них соответствуют необходимым условиям, главным из которых было присутствие Станислава Панова. Подготовился к непредвиденным встречам. Фундатор перестал звонить, и это означало, что он принял соответствующие меры по ограничению поля деятельности своего подчиненного. 26 августа... В 2037 году по земному летоисчислению Стопан отправился в поход прекрасна сосновое, что может из него и не вернулся. Первым пунктом в плане похода стояло посещение хрономогилы, где молодость неслов Панов был бойцом армейского спецназа и мог вполне адекватно воспринять нужную информацию. Однако и противодействующая система, включённая фундатором Недрималом, Поэтому первым, кого увидел Стопан, опустившись вниз по хронолинии при достижении хроника, оказался Оллербат. Судя по всему, он предвидел появление коллеги в точке Мелиса, где объект воздействия, то есть тեսлово Панову, исполнилось 30 лет. Произошло это событие в том же районе Москвы, на проспекте Жукова, во дворе дома, где проживал Панов. Практически во всех вариантах бытия Сброшенных по тем или иным причинам в хрономагилы пановы жили именно здесь. За очень редким исключением. Олербат, трёхметровый серокожий гигант с тремя глазами, два как у человека, третий чуть выше переносится, не прятался от любопытных взглядов прохожих, уже начавших скапливаться во дворе. Чувства людей, проживающих на земле, похороненного в виртуал и его не волновали. Всё равно этот вариант бытия ожидал тихого угасания в коконе вечного настоящего. Будущего у него не было. Какая неожиданная встреча с Извиль Оллербэт, выходя из трансформаторной подстанции во дворе дома. Точь-же слева и справа от него появились в воздухе чёрные фигуры упырей, действительно напоминающих современных солдат в спецкомбинезонах. Отличали их от последних только горбых об генераторов на спинах. Вы уже побеседовали с фундатором, коллега, продолжал Атлант. Стопан понял, что в этом хронике спасти самого себя в молодости не суждено. "Жаль", сказал он грустно. "Чего жаль?" не понял Оллербот. "Что и ограниченные существа имеют неограниченные возможности". «Это вы о ком, коллега?» «Это я о вас, коллега». Ольлербат шевеленул пальцем. Его свита направила на Стапана стволы длинеров. «Я отвечу», — предупредил Стапан. «И вам это не понравится». «Мне даны полномочия». «Да плевать мне на твои полномочия», — перебил комбу Стапан. «Я набью тебе морду без всяких полномочий, если понадобится. Но прежде чем мы перейдем черту интеллигентного разговора, хочу попросить». Не трогай Мелиссу моего родича в этом хронике. Задание фундатора предусматривает полное стирание всех ваших хронокопий, коллега. Вот я и прошу оставить одну. Это невозможно. Тогда я вас уничтожу, друг мой. Оллербат не сделал ни одного движения, но все пять упырей разрядили в стопа на своей длиниры. Сверкающие потоки электрических молний ванзились в тело комиссара, оделей его фигуру слоем пушистых гаснущих звёздочек. "Я же предупреждал, что отвечу", мрачно сказал стапан. Над его плечами выросли турели Вурмов. Оружие было создано ещё фейтонцами, но стапан не поленился опуститься во времена процветания цивилизации на фейтоне и воружиться. Шипастые стволы Вурмов плюнули пять раз подряд с интервалом в тысячные доли секунды пятью каплями особого поля, изменяющего количество измерений пространства, и упыри, не ожидавшие отпора, потеряли трёхмерность, превратились в плоские картинки, потекли на асфальт дымными струйками. Оллербэт посмотрел на сдвинутых в двухмерье соратников, перевёл взгляд на противника. Над его головой выросло чешуйчатое рыло аллигатора. Стопан не сразу признал в нём ствол более грозного оружия, чем обладал сам. Это был вепер, вакуум-преобразователь, против которого комбо был бессилен. Вепря у него не было. И насколько он понимал ситуацию, наличие вакуум-преобразователя действительно подтверждало наличие у Оллербата очень больших полномочий. Вы намеренно меня остановить, коллега? Вежливо спросил комиссар: "Я намерен вас ликвидировать, коллега", ответил без всякой дипломатии Оллербат Кишкетенка. Стапанг перешёл в тхабс-режим и выбрался в основной поток мейнстримовского бытия. Подождал немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Но Атлант не последовал за ним, хотя наверняка имел пелингатор, способный по дырам в потенциальных барьерах То есть по следам в пространстве и времени определять точное местоположение абсолютника. Ладно, дружище. Мы ещё поговорим на равных, пообещал Стапан мысленно. Я знаю, где можно раздобыть веперь. Он схватился. Время уходило, а Оллербат всегда педантично выполнял задания фундатора. Стапан полюбовался на растущую высь Москвы с крыш одной из башен Сити-центра и перенёс себя в облюбованный им виртуал, где тоже существовал Станислав Панов. Но не спецназвец. Этот сдас Панов закончил Harrow School в Великобритании, одну из самых престижных школ мира. Затем ведущий международный образовательный центр, университет Warwick, получил степень бакалавра экономики и международного бизнеса и в настоящее время являлся членом совета директоров ЗАО Русский Арктический шельф. В принципе, в своё время Стопан до получения канала от НБ Цельга тоже не имел понятия о навыках абсолютника, о воинских искусствах и об истинном мироустройстве. И у него ещё сохранялась надежда, что Оллербат придёт в этот виртуал ликвидировать Милису Панова в последнюю очередь. Так оно и оказалось. Забракованный земными равновесиями и ставсом вариант реальности. в котором обитал молодой директор ЗАО Русский арктический шельф Станислав Панов, проверять родовую хронолинию на всю её глубину Стопан не стал, продолжал жить своей жизнью. Хотя никто из обитателей регулярного не знал, что их ожидает. Стопан прибыл в нужное место и в нужное время по местным хроноизмерителям осмотрелся. Быстро определил координаты Панова и вышел в определённый им самим перекрёсток встреч. Но ему пришлось сначала потратить какое-то время на защиту Мелисы Пановой контрафайлом, особой программой, не позволяющей не сбыться важному событию появлению на свет Пановом младшего. И лишь после этого он заявился к Станиславу в гости.